Разбор полетов. Даниэль. Брачная метка резко заколола, а по венам пронеслась холодная волна страха, и сон как рукой сняло. «Кристина!» Мы с Тайлерисом одновременно подскочили на кровати и ринулись к жене. Постель была пуста. На полу валялась одежда Дейрона, а мокрый после душа в Вальде с обмотанным вокруг бетер полотенцем стоял у раскрытого окна, поигрывая желваками на скулах и впившись руками в подоконник так, Что аж костяшки побелели. Ещё немного и раскрошит эту деревянную доску в щепке. Среди облаков мелькнула и тут же скрылась тёмная туша дракона, прижимающего к себе хрупкую женскую фигурку. Даже на расстоянии я отлично чувствовал, как испуганно бьётся сердце моей малышки и в каком шоке она сейчас пребывает. «Да ирон!» – потрясённо выдохнул я, совершенно не понимая, что этот гад творит. «Убью эту ящерицу!» «Поджарю, начиная с хвоста. Что происходит?» Встревоженно переглянувшись со мной, озвучил наш общий вопрос Тай. Он зачем-то разделся перед ней. Генерал цепким взглядом окинул разбросанную на полу одежду. Потом подхватил на руки и сиганул из окна. Он претендует стать ее мужем, и я прав?» Короткие фразы генерала звучали, как у дыра хлыста. «Да он мечтает об этом», — глухо подтвердил я. Рядом с кроватью валяется пустая бархатная коробка. Видимо, он подарил ей кольцо и сразу похитил. Скорее всего, забрал ее в свой замок. Это моя вина, я не уследил. С горечью отметил Вальдис. Простите, парни. Одно утешает. Я не думаю, что он обидит ее. ирон воспринимает ее уже как свою пару и скорее умрет, чем причинит ей вред. Но его поведение не вписывается в рамки нормальности. По факту он похитил чужую Вейсанту. Вдобавок стал дезертиром. Он не может не знать, что за такое устраивают показательные казни, самые гуманные, из которых сожжение на костре. У него должна быть веская причина на такое безумие, и мы должны понять, какая. «И что вы предлагаете, генерал?» – уточнил Тай. «В звериной ипостаси твой нюх острее, ведь так?» – задумчиво потер лоб Вальдис. «Да», – уверенно кивнул наш разведчик. «Стань тигром и изучи его одежду». «Скажешь, если почувствуешь что-то необычное или странное, и возьми его след. Надо восстановить его последние минуты перед прыжком в небо. Где был, что делал, с кем говорил?» Привычным командирским тоном отдал приказ генерал. «И вот еще что. на Обращайтесь ко мне на «ты» по имени, ладно? Мы ведь уже близкие родственники». Махнул он на свою брачную метку с именем нашей жены. А в его взгляде, прожигающем нас насквозь, промелькнула теплота. «Хорошо, Вальдис. Добро пожаловать в семью», – искренне произнес Тай и пожал руку генералу. Вслед за ним я сделал то же самое. Рукопожатие эльфа оказалось крепким и создавало впечатление надежности. Вальдис быстро облачился в свой мундир, а Тай временем обратился в тигра и внимательно обнюхал одежду Дейрона. Дойдя до воротника белоснежной рубашки, он вдруг насторожился и с особой тщательностью обвел его носом несколько раз. Потом развернулся схватил в пасть свои брюки и резво засеменил в коридор, а мы с Вальдесом, переглянувшись, кинулись вслед за ним. Совершенно неожиданно Тай подвел нас к спальне Алмореля, распахнул дверь одним мощным ударом лапы и заскочил в комнату. Зайдя внутрь, мы застукали растерянного молодого эльфа с небольшой бутылкой бернского вина, которую он озадаченно крутил в руках. «Алморель!» Рявкнул я на него так, что этот фиолетовый пацан едва не выронил флакон из рук и пугливо вытянулся по струнке. «Я же предупреждал, никакого алкоголя в гарнизоне. Двадцать ударов плетей захотелось?» «Ой!» – пискнул тот от испуга и быстро-быстро захлопал глазами. «Но это не спиртное!» – поспешил он оправдаться передо мной генералом, с опаской косясь на тигра. Оттай тем временем подошел к нему вплотную, шумно обнюхал флакон в его руках, пару раз чихнул – И с видом сел на пол. эта этикетка с надписью «Бяронское вино» тут совершенно случайно оказалась, да?» Взмущённо махнул я рукой на флакон. «Ну да». С бегающими глазками выдавил из себя алмарель. «То есть нет. Её специально сюда приклеили для маскировки. На самом деле там возбуждающее зелье. Стимулятор?» У меня отвисла челюсть. «Для чего тебе это пойло?» «Это не мне, Кристине». Глухо выдал этот тип. «Что?» Хором воскликнули мы с Вальдесом, а Тэй угрожающе зарычал. «Мне приказали!» В отчаянии взмахнул он руками. «Но я не успел ей это дать. Из флакона отпил кто-то другой». «Да и Рон!» Потрясенно выдохнул я. «Кто отдал приказ?» Процедил сквозь зубы генерал, излучая тихую ярость медленно надвигаясь на юнца. Тот побелел и затрясся, как лист на ветру. «Это неважно!» Раздался вдруг за нашими спинами, Громкий, уверенный голос, и в комнату быстро вошли два императора Миранды. «Ваше Величество!» Опомнившись от первого шока, склонились мы все перед нашим правителем, а затем вместе с Таем бросили испепеляющий взгляд на Димитриана. А тот остолбенел в шоке, уставившись на брата. «Дейрон?» – переспросил он, видимо, расслышав часть нашего разговора. «Риан, флакон неполный. Насколько я знаю, по дозировке нужно лишь пять капель». А тут отпито два или три глотка. Ты представляешь, что он теперь из-за тебя сделает с Кристиной? Он же в полном неадеквате сейчас залюбит ее до смерти. Клянусь, если он обидит ее, я тебя убью!» Прорычал правитель Северной Империи, надвигаясь на своего единственного родственника. «Он дракон, Дим, а она – его живое сокровище. Он ни за что не причинит ей боль, я уверен». Попытался тут успокоить брата. У того на нервной почве произошла частичная трансформация, и он сейчас в бешенстве лупил хвостом по каменному полу, оставляя трещины и испепеляя Риана гневным взглядом. Тайлерис с глухим рычанием обнажил клыки и вскочил, угрожающий вздыбив шерсть, а в моей руке зажегся огненный шар. Как и Тай, я был готов прикончить Тентуриана на месте. «Стойте, иначе я применю магию и обездвижу вас», – предупредил Рианн попятившись назад, потом поспешно выкрикнул. «Вполне возможно, что один из вас Доггерти. Он хотел похитить Кристину, но благодаря моему зелью Дейрон его опередил. И теперь с ним она в безопасности». «Доггерти», – озвучил наше общее потрясение Вальдис. «Он может принимать облик любого, кого захочет», – мрачно пояснил Риан. «И ему нужна Кристина. Зафиксировать свой контроль над големами, пока они не отбились от рук. Он их создал, но чтобы они не вышли из повиновения, Нужно прочитать заклинание, используя силу второго ключа. Мы с братом пытались попасть в гарнизон через портал, но не смогли. Стоит заглушка. Так что этот год в замке, среди нас. Дойгерте может копировать лишь внешний вид, а не память субъекта. Уверенно отметил генерал. Надо задать вопрос тому, кого хорошо знаешь. Тайлерис, спроси о чем-нибудь Даниэля. Обратился он к тигру. Тот принял человеческий вид, быстро надел штаны и задумался. «Назови имя Эльфийки, с которой мы развлекались всю ночь напролёт пять лет назад», — вскинул бровь Тай. «Не было такого», — возмущённо фыркнул я. «Это Дан», — кивнул он. «Как звали хомячка, которого ты спас?» — задал я ему встречный вопрос. «Какого ещё хомячка?» — опешил Тай. «Это Тайлерис», — подтвердил я. «Как ты объяснил мне поведение Дейрона, когда он накинулся на тебя с кулаками?» — повернулся я к генералу. «Что это тренировочный бой?» – четко ответил он. «Это Вальдис». Я снова кивнул. И мы все развернулись к Алмарелю. «Что ты написал в своем втором доносе?» – вкратчиво спросил его тентуриан. «Что Кристина поцеловала Вальдиса, и он скоро женится на ней, вы его убьете», – пролепетал юнец, опустив глаза в пол и сильно покраснев. «Вот ведь доносчик, гад фиолетовый!» – «Пригрели змею на груди, называется». «Это Алморель», — признал Риан. «Значит, Догерти уже ушел. Кстати, поздравляю с женитьбой, генерал!» Процедил он сквозь зубы, испепеляя Вальди со взглядом. «Премного благодарен, Ваше Величество», — склонился тот перед ним. «Я выполнил ваш приказ и выбрал себе Вейсанту. А теперь нужно срочно ее найти». «Даниэль», — развернулся он ко мне, — «ты элегард, и у тебя должно быть досье на каждого военнослужащего из гарнизона». Конечно, все драконы скрывают местоположение своих замков с сокровищами, и Дейрон наверняка не стал исключением. Но все же посмотри в его деле, откуда он. Надо узнать хотя бы примерно, где его родовое гнездо Отправимся туда, положившись на интуицию. Воздух рядом с нами внезапно заискрил, и в стене открылся серебристый портал, из которого выскочил запыхавшийся встревоженный Лавлен. «Ваше Величество!» Отвесил он поспешный поклон своему императору. Големы вырвались на свободу. Их армия была нацелена на Ореньон, но потом эти твари резко сменили направление и ринулись куда-то на юг, уничтожая все живое на своем пути. Наши воины не смогли их остановить. Их цель – Кристина. В повисшей тишине судорожно выдохнул Димитриан.